Глава двадцать седьмая. да выглядело это, конечно. Как разложенный на столе системник компа У меня не было другой ассоциации. Провода, нити плетений в смысле, торчат во все стороны. Техническая часть тоже сляпана кое-как. В руки взять страшно. Все кажется, что эта конструкция сейчас развалится. Но работает же. Наушники я приготовил заранее, благоместные диктофоны предусматривали их подключение. Сначала мы проверили работоспособность переговорника через дверь, а потом двинулись на полигон. «Шахар, как слышишь меня? Прием!» — раздался голос Кришана в наушниках. «Слышу нормально!» — ответил я. Мы переговаривались из разных концов моих родовых земель. Это, конечно, относительно небольшое расстояние, но километр между нами был, наверное. Плюс мы бегали, прятались за естественными препятствиями и магическими щитами. Переговорник выдержал первичные испытания с честью. Разве что при передаче сигнала через изолирующий купол резко просил заряд кристалла накопителя. С одной стороны, хорошо, что сигнал вообще пробился. Несмотря на расход энергии, получить возможность гарантированно... Тайных переговоров — это отлично. А с другой надо будет поработать с куполом. На основе наших переговорников а ведь и жучки можно сделать. Понятно, что это будет не прямо сейчас, но полноцветных в мире много, а значит и защиту надо усовершенствовать на будущее. Примерно через час мы встретились около входа в особняк. Вместе с Кришаном и Абихатом пришел и Астарабадди. Отпускать гостей одних от шастать по родовым землям не принято. Меня свои люди не поняли бы, так что парней сопровождал мой хомяк. И сейчас глаза у него горели как бы не сильнее, чем у нас. «Да будет тебе такая игрушка», — рассмеялся я, видя отчаянную мольбу в его взгляде. «Только доведем ее до ума сначала». «Думаешь, осилят?» — хмыкнул Кришан. «В смысле?» — не понял я. А ты не помнишь, когда сам впервые надел шлем с переговорником? Тебя же чужие команды только сбивали с толку. Ну, кстати, да. Я уже не помню этого, давно дело было, но то, что работать с голосовыми командами нужно уметь, это факт. В нашем мире были привычнее к этому командиры, был заранее выученный всем язык команд, был многолетний опыт управления подразделениями, который передавался в учебках. Там первый тупняк новичков не играл особой роли и, в общем-то, быстро проходил. А что устроят мои бойцы, ни один из которых понятия не имеет о нормальной связи, отдельный вопрос. «Найди рамы и приходите на полигон», — сказал я Старабаде. Хомяк молча кивнул и скрылся за углом дома. Кришан широко улыбнулся. «Был бы я в родном мире, сказал бы, что ему только попкорна не хватает». «Ну нет, ребята!» — фыркнул я. «Позорить перед вами своих людей я не буду. Сам повеселюсь и расскажу вам потом. Может быть». «Злюк ты, Шахар!» — ухмыльнулся Кришан. «Но ты прав, не стоит нам этого видеть». «Подождите в моем кабинете», — предложил я или приказать подать вам ужин ну вы быстро уточнил биххад думаю часа нам хватит за глаза кивнул я может и в полчасика уложимся тогда просто чай улыбнулся аббиад да конечно я зашел в дом поймал первого попавшегося слугу и приказал подать чаю в мой кабинет кришана аббиад поднялись наверх а я вышел на улицу навстречу мне уже шли рам с астерабади В кабинет я вернулся минут через сорок. Корешан был прав. Было забавно. Я вышел на площадку для спарринга против Рама. Переговорники я отдал Раму и Астарабаде. Учебный бой был довольно условным. Конечно, его целью было именно тестирование работы со связью. Я постоянно воплощал какие-то плетения у Рама за спиной. А Астарабаде должен был подсказывать Раму, где опасность. Ну и сам я не стоял на месте, чтобы задачка не была слишком уж простой. Когда люди понятия не имеют, что сказать, чтобы не вызвать неверную реакцию, смотрится это странно, мягко говоря. У меня осталось ощущение, что Астарабаде Раму больше мешал, чем помогал. Банальный пример. Астарабаде попытался предупредить друга криком сзади Через какое плечо обернулся Рам? Через левое. Не угадал, моя атака летела сзади чуть справа, а потому увидел на ее за мгновение до того, как полыхнул защитный артефакт. Таких мелочей было море. ну и я им спуску не давал, ловил раз за разом на привычных рефлексах. Тем не менее, Ирам и Астарабаде были опытными вояками, и они быстро пришли к правильным выводам. Во-первых, нужен отдельный язык коротких команд, которые обе стороны будут толковать одинаково. А во-вторых, нужны тренировки, иначе голосовая связь делает только хуже. «Ну как?» — поинтересовался Кришан, — стоило мне войти в кабинет. «Отлично!» — улыбнулся я. «Встраивать голосовые команды в реальное управление боем придется долго, но к переговорникам пока замечаний нет. Разве что я подумаю, как доработать управление. Сейчас я поставил один переговорник в режим постоянного приема, и это сработало». Даже время отклика на удивление хорошее. Запаздывает, конечно, но приемлемо. Как быстрый повтор одного и того же слова. «Ну, до такого уровня хамелеоны и в нашем мире не дотягивали», — пожал плечами Кришан. «Они предназначались для дальней связи на уровне командования, а не для оперативного управления боем». «Это я понимаю». Просто показать своим людям и возможности, и проблемы голосовой связи быстрее и нагляднее было именно так. В спарринге лицом к лицу. Да и оперативное управление боем в нашем мире и в этом очень разные вещи. Здесь переговорники легко заменят связные браслеты и в бою тоже. А в тихих диверсионных акциях и вовсе станут бесценны. Можно будет, наконец, прийти хотя бы к понятию непосредственного координатора операции. — В ноль посадили? — поинтересовался Кришан. — Конечно, — кивнул я. В принципе, меня пока все устраивает. Прямо сейчас ничего переделывать не будем. Предлагаю сделать десяток таких же переговорников, заехать к Ассан и отдать их потом главам родов на испытания. Скажем по три штуки на рот. Для начала. А систему аналог телефонных номеров ты уже сделал, Раджаджи? Ехидно поинтересовался Абихат. А, черт! Не подумал я об этом заранее. И зря. Потребность-то в ней на поверхности лежала. Местные браслеты связи бесили меня именно этим. У них набор номера отсутствовал как явление. Браслеты делались небольшими комплектами по 6-10 штук, и сигнал с одного браслета уходил сразу на все остальные. Именно поэтому у Астарабаде вечно все руки до да локтей были увешаны этими браслетами. Понятно, что для оперативности реагирования в бою это необходимо. Там попросту некогда набирать номер каждого отдельного командира подразделения. Но даже это можно сделать по-другому. Объединил десяток номеров в отдельную группу и общайся с ними всеми одновременно. Это вопрос изначальных возможностей приборов. Как сделать нормальную систему телефонных номеров со всеми привычными настройками? Включая конференц-связь, я представлял. Ничего особенного там нет, я в прошлой жизни куда более сложные алгоритмы разрабатывал. Но какое-то время расчет этого плетения все равно займет. Особенно если сразу делать с прицелом на будущее, то есть не на десяток номеров, а хотя бы на четырехзначные числа. Впрочем, нет, если уж делать, то сразу на пятизначные. Работы не сильно больше, зато переделывать эту систему во второй раз, скорее всего, не придется. Плюс... — Нужно встроить в сам диктофон отдельную панель для набирания номера. Чисто техническая тоже довольно простая задача. Но и на нее потребуется время. — Сделаю, — сообщил я. Но не сегодня, к сожалению. — Тогда давай сделаем пока еще одну пару, — слегка улыбнулся Кришан. — Погоняешь пока у себя. Может, скажешь, какие еще доработки нужны. Хорошо кивнул я. — Спасибо, ребята. Как сделаю набор номера, сразу с вами свяжусь. Соберем еще десяток устройств и раздадим на испытания во все рады клана. Договорились. Проводив гостей, я съездил к Касан. Много времени внедрение плетения Кришана в кристаллонакопители не заняло. Я больше на дорогу потратил. Правда, тоже не бесполезно. Сначала мне пришлось аккуратно свернуть это плетение в небольшой шарик, который поместился бы в накопитель. Как раз полчаса в пути мне на это хватило. Асан размягчила камень своей шахте вложила туда плетение, как начинку, в пирожок и вновь вернула камень в твердое состояние. Никаких спецэффектов не было, шарик плетения внутри камня просто стал видимым и все. На обратном пути я и все остальные хвосты подобрал. Теперь переговорник выглядел поприличнее, все плетения размещались строго внутри корпуса, снаружи их вообще не было видно. Конечно, переговорник все еще был кустарщиной, но его уже хотя бы не страшно было взять в руки. Астарабаде ждал меня в кабинете. Даже ужинать не стал, похоже, лишь бы новую игрушку не упустить. «Держи», — улыбнулся я, отдавая ему переговорник. «Один?» — уточнил Астарабаде. «Считай, что это оперативная связь со мной», — кивнул я. «Обкатаем сначала, потом сделаем их побольше». «Понял», — кивнул в ответ Астарабаде. Уходить он не спешил, и я вопросительно приподнял брови. «Пришла первичная развединформация о резиденции рода Портномеш», — сообщил Астарабаде. «Сейчас поговорим, или...» Время подходило к ужину, и жена будет меня на нем ждать. «Да и ничего этот час не решит». «Давай после ужина», — ответил я, — «Ирама сразу зови». «Хорошо». Когда я поднялся в свой кабинет после ужина, Астарабаде и Рам уже ждали меня там. «Рассказывайте», — произнес я, устроившись в своем кресле. «Главная резиденция рода Портномеш находится в юго-западной части столицы, довольно близко к центру», — начала Астарабаде. «Территория приличная, 200 на 300 метров, земли частные, магической защиты периметра нет». «Почему?» — удивился я. «Рота вроде не бедный, по крайней мере, точно богаче моего в те времена, когда я кое-как наскреб на магическую защиту». «Или просто приоритеты другие? Это я параноик, а другие люди и без защиты спят спокойно». — Род небогатый, — ответил Астарабаде, — да и необходимости в магической защите в городе нет. За применение тяжелого вооружения в столице императора-виновников порошок сотрет, а против штурмовиков с автоматами и гвардии хватит. — Они не штурма должны бояться, — хмыкнул я. — Это ж теневики, к ним конкуренты скорее наемных убийц или диверсантов пошлют. — Это тоже решается грамотной схемой охраны, — пожал плечами Астарабаде. — А она у них грамотная, — уточнил я. — Вполне, — кивнул Астарабаде. — Мы пройдем, но только за счет твоих артефактов невидимости. У всех остальных, включая элиту армейской разведки, будут проблемы. — Ясно, давай дальше, — отозвался я. — Магически защищены только отдельные помещения, — продолжила Астарабаде. — Кабинет главы и наследника рода на втором этаже дома. Архив и хранилище в подвале. — — Интересующие нас бумаги, скорее всего, в архиве, но, возможно, и кабинеты тоже придется проверить. — А вы умеете взламывать магическую защиту? — поинтересовался я. — Это что-то новенькое. До сих пор я был уверен, что в этом мире стационарная магическая защита — это приговор. — Умеем? — кивнул Астарабадди. — Если она не завязана на кровь. — А, вот оно что. — Там не завязано уточнил я. «Нет, там обычная защита с ключом доступа», — качнул главой Астарабади. «И?» «Да эти ключи подбираются», — сказал Рам. «Не скажу, что быстро, но есть специальные артефакты». Астарабади бросил на Раму укоризненный взгляд. «Опять что-то незаконное?» — хмыкнул я. «Это было до начала нашей службы тебе». Слегка улыбнулся Астарабади. ну да, такими вещами военная разведка не разбрасывается». Утащили со службы при увольнении, понятно. Миры разные, но некоторые вещи никогда не меняются. А вот посмотреть на этот артефакт взлома я бы не отказался. Местная магия уже не раз преподносила мне сюрпризы. Правда, по большей части кровная, конечно, но тем не менее. Знания лишними не бывают. — И много таких штук вы с собой прихватили? — усмехнулся я. — Достаточно. — скупо бросил Астарабадди. — Покажете потом, — ответил я. — Мне любопытно. Астарабаде поднял на меня тяжелый взгляд, но я лишь приподнял бровь. — Будут они мне тут еще секреты разводить. Как же? — Я в любом случае отвечаю за всех них. Если какие-то проступки срока давности не имеют, а гребать за их косяки теперь буду я. Так что имею полное право знать, за что страдаю. — Как скажешь, — сдался Астарабаде. Я кивнул и задумался. Если ставка в операции против портномеж будет на артефакты невидимости, то нужны как можно более высокоранговые маги-диверсанты. В руках магов четвертого ранга артефакты невидимости работают на порядок хуже, чем в руках магов пятого. Из диверсантов пятого ранга у меня только рам, но у него проявленный контур следующего ранга, и смена ранга может накрыть его в любой момент. В прошлый раз в качестве страховки с ним ходил Астарабаде. Сейчас Астарабаде уже имеет шестой ранг, но при этом он пока не боец в принципе. Полноцветную магию-то он освоил, но толку, если в его руках еще ни одно полноцветное плетение не работает. Он их с нуля учит, и это дело не одного дня. Плюс ему пока далеко не все цвета магических нитей свободно даются. Восстановить одноцветное плетение это быстро, но я не позволю ему это сделать и тем самым слить весь прогресс, которого мы так долго добивались. Одна единственная операция от того не стоит. «Шахар, только не говори, что ты сам пойдешь!» С непередаваемым хмуро-просительным выражением лица сказал Астарабаде.